«Глава шестая. Ходи. Ты чего вскочила в такую рань?» Входит на кухню мама. «Она у меня всегда встает в шесть. Не могу заснуть», — говорю я, продолжая готовить бутерброды с творожным сыром и семгой. «Я еду в больницу. Скажи Мураду, что я вряд ли сегодня появлюсь в офисе. Прошу ее, снимая с плиты турку и выливая готовый кофе в термокружку». У нас, конечно, была кофемашинка, но я больше любила варить кофе сама. Да и на вкус он получался лучше. Добавляю пару ложечек сахара и, помня, что Шамиль пьет крепкий кофе без молока, закрываю крышку, чтобы не остыл. А для кого это? Хмурится мама, наблюдая за тем, как я складываю готовые бутерброды в контейнер. Для Дударова. Он всю ночь провел в больнице. Так вот ты куда собралась? вздыхает мама, видимо, вспоминая о вчерашнем инциденте. «Я тоже поеду», — решительно заявляет она. «Мам, давай ты поедешь позже. Ты не завтракала, а твое давление... Да все у меня в порядке с давлением», — хмурится она, перебивая меня. «Сейчас нам все равно ничего не скажут. Ты только зря просидишь в больнице». Обнимаю я ее, решив зайти с другого угла. «Я просто места себе не нахожу, понимаешь?» «Ладно, езжай», — гладит она меня по голове, а я, поцеловав ее на прощание, беру готовую сумку с едой и вылетаю из дома. Прошу водителя отвезти меня к моей машине на стоянку, а потом, пересев в нее, еду прямиком в больницу. Узнаю от дежурной медсестры, что Дударов прилег в палате, и, решив его разбудить, иду в указанном направлении. «Но не могу я больше ждать», Мне почему-то жизненно необходимо с ним поговорить. А я думала, ты спишь. Открыв дверь и заметив, что мужчина сидит на кровати, говорю я. "Только проснулся. Хриплым голосом отвечает он. А ты чего в такую рань? Восьми же еще нет. Не могла сегодня себе найти место. Вздыхаю я. Оставляя дверь широко открытой, ради соблюдения приличий прохожу в палату. Она двухместная. Видимо, Дударов договорился о том, чтобы снять ее. «Есть новости. Врач будет в девять», — сообщает он, понуро опустив голову. «Ты видел ребенка?» Спрашиваю я о том, что волнует меня больше всего. Сердце пропускает удар. «Не, туда не пускают. Я тебе завтрак принесла. Перевожу я тему, безумно расстроенная этим». Я то надеялась, что Шамиль видел малыша и скажет, что он в порядке. Невидение хуже всего в этой ситуации. А вдруг малыш нет? Я даже думать об этом не буду. Открывая пакеты, ставлю контейнер с термокружкой настоящую кровати-тумбу. Спасибо. Явно удивленный моей заботой, говорит мужчина, делая глоток кофе. Ты думал о том, что будет с ним? Его отдадут в приют? Кивнув на его благодарность, спрашиваю я. «На самом деле нет. Сейчас главное, чтобы с ним все было в порядке. Но больница должна сообщить о найденном ребенке в органы опеки». «И что тогда будет?» Волнуюсь я. «Ну, что бы ни было, разберемся». Задумчиво говорит он, откусывая бутерброд. «Ты можешь поехать домой, пока я тут. Твоя мама, должно быть, волнуется. Ты сказал ей о произошедшем?» «Нет еще». Сказал, что переночую у друга не хотел волновать по телефону. Тема детей для нее довольно болезненна. Говорит он, вмиг становясь каким-то грустным. Но «Ну, домой мне действительно надо. Можешь посидеть тут, пока меня не будет? Я быстро, максимум два часа. Хорошо. Киваю я, вдруг чувствуя себя ужасно неловко. Не знаю, в чем причина, то ли во взгляде Дударова, то ли в странном ощущении единства с ним. В любом случае, скоро это закончится. Происшествие с ребенком вынудило нас провести время вместе, но, разобравшись во всем, я сделаю все, чтобы отдалить его как можно дальше от себя. Шамиль. Оглядываясь на продолжающую сидеть на месте красоточку и со вздохом выхожу из палаты, закрывая за собой дверь, На всякий случай интересуюсь у дежурной медсестры, в порядке ли наш найденыш. И, услышав, что состояние стабильное, с тяжелым сердцем еду домой. «Ну как же так?» Причитает мама, стоит мне, войдя в дом, рассказать ей о произошедшем и где на самом деле я провел вчерашнюю ночь. «Ну почему ж ты мне ничего не сказал? Я бы приехала!» Вот поэтому и не сказал. Нечего тебе там было делать. Ну сыну. Можешь приехать сегодня после обеда. Надеюсь, что врач к тому времени даст обнадеживающий вердикт. Я приму душ и поеду обратно. Киваю ей, поднимаясь наверх. После ночи в больнице мне просто необходимо было смыть с себя эту атмосферу. Хорошо, сыночек, а я сделаю тебе завтрак? Говорит мне вслед мама, заставляя вновь вспомнить о заботе своей красотки. Не надо, мам, я уже поел. Улыбаюсь я ей. Странная все-таки штука-жизнь. Вчера Хади слышать меня не хотела, а сегодня примчалась с утра пораньше и даже завтрак для меня сделала. Может, все же удастся растопить ее сердце? Вернувшись в больницу, я очень удивился тому, что застал Хади в другой палате с нашим найденышем. «А он разве не должен быть в инкубаторе?» «Подхожу я к ним». Девушка сидела на кровати, крепко прижимая ребенка к груди и гладя его по щеке. Он в порядке. Представляешь? Легкие развиты. Они больше всего опасались, что этого не случится. Врач сказал, что ему нужно тепло. Ребенок нуждается в объятиях матери. Замолкает она с грустью, смотря на спящего малыша. Но как можно было поступить так с невинным существом? Он ведь такой икруха, как только рука поднялась. Всхлипывает она, смотря на меня своими грустными ореховыми глазами. Этот взгляд просто рвал мне душу. Возможно, та женщина больна. Она вполне могла не осознавать, что делает. Пытаюсь я ее успокоить. — А ты сам-то в это веришь? — невесело усмехается Хади. Мы с тобой прекрасно знаем когда наша женщина избавляется от детей. Она его нагуляла и выкинула, чтобы избежать позора. Это всегда было и будет, зло говорит она. И я не могу с ней поспорить, ведь сам пришел к такому же выводу. Некоторые люди просто лишены сердца. Качает она ребенка. Они сказали, что он будет под наблюдением еще неделю. А дальше что? Что с ним будет? Люди из опеки уже приходили. Ты с ними говорила? Беру я стол и сажусь напротив нее. Быстро же они. Да. Сказала, что позабочусь себе о ребенке, пока он тут. Потом его определяют в дом малютки. Хорошо, что он в порядке, задумчиво говорю. Я чувствую невероятное облегчение. Да, малыш оказался крепким орешком. Смотрит она на него с такой нежностью. Как же тут жарко! Снимаю я куртку, только заметив, что температура в комнате значительно превышает норму. Да, это чтобы он не замерз. Они его кормили? Хмурюсь я, подумав об этом. Конечно. Медсестра как раз закончила делать это, когда разрешила мне взять его. Нежно улыбается она. Он вырастет настоящим красавцем. «Наверное», – прокашливаюсь я, не став говорить ей, что мы этого не увидим. На удивление наши мамы приходят практически друг за другом. И по виду красоточки я понимаю, что свое она тоже просила прийти попозже. Но мамы же, они такие. Где им взять терпение, когда переживают за нас? «Где малыш?» спрашивает моя с волнением, когда, поздоровавшись, мы присаживаемся на в коридоре стулья. «Его недавно забрали», — отвечает Хади. «Мне разрешили побыть с ним ненадолго. Через неделю его обещали выписать». «Выписать куда?» Тут же хмурится «Моя мама». «Его заберут в дом малютки». Грустно вздыхает красоточка, опуская взгляд. «В дом малютки? В детдом, что ли?» Охает мама Хади. Ну, а куда еще? Не понимаю я их реакции. У него никого нет. В мусорный бак-то его выкинули не от большой любви. От чего то начинаю я заводиться. Мне самому была неприятна эта мысль. Спася этого ребенка, я словно взял на себя ответственность за него. Мы можем взять его к себе. Хади, после слов мамы Дударова Я словно застываю, не в силах пошевелиться. Что значит взять себе? Если честно, я тоже думала об этом. Но кто мне позволит? Никто не отдаст ребенка, не замужней. Дай, моя семья. Мама все еще надеется на то, что я выйду замуж и заведу свою семью. Мам, ты о чем? Не понимает ударов. Сынок, я долго об этом думала. Не просто же так именно так ты обнаружил этого ребёнка. Ну зачем отдавать его? Мы можем его взять себе». Дрожащим голосом просит она сына. «Это ведь не игрушка, мама. Кто будет за ним смотреть, воспитывать?» – вскакивает с места Шамиль. «Я и буду. Двои детей вырастила. Что же этого-то не смогу? Ты не молода, чтобы управляться с маленьким ребёнком. Да и твоё здоровье...» «Дети — это лучшие лекарства!» — перебивает его мать. «Залай, успокойся!» — обнимает женщину за плечо моя мама. «Нельзя принимать поспешных решений. Давай посмотрим на ребенка, проведаем его, а дома вы с сыном спокойно все обсудите». Пытается она успокоить женщину. «Хорошо». Не стоило, конечно, заводить такой разговор на людях. Словно только осознав, что они тут не одни, говорит женщина. «Ты знал о ее планах?» «Спрашиваю я у Дударова, когда наши мамы уходят с медсестрой навестить ребенка». «Да подумать о таком даже не мог», — качает он головой. «Мой брат разбился вместе с женой и новорожденным сыном». Мама до сих пор не оправилась от этого горя. Боже, ахаю я, ведь даже предположить подобного не могла. Мне так жаль. Спасибо. Лишь кивает он, несмотря на меня. Я, черт, я не хочу, чтобы мама все свои чувства переносила на этого ребенка. Я не знаю, что с ней теперь делать. Она же явно била себе что-то в голову. Я бы взяла его себе, если бы могла. Невольно вырывается у меня, натыкаясь на его удивленный взгляд и тушуюсь. Зачем? Ты ведь молода, у тебя будут свои дети. Резко замолкает он, мучаясь, словно съел что-то кислое. Я молчу, не споря. Не говорит же постороннему мужчине, что не будет у меня ни семьи, ни детей.